Глава 12. Прошло декады две. Лимон не был уверен в точности этого срока, поскольку в самом начале никто не догадался вести календарь, а потом, когда какая-то дата зачем-то понадобилась, подсчитать дни не смогли. Все называли разные цифры, расходясь как минимум на день в ту или другую сторону. Лимон взял среднее и своим приказом назначил текущим днем. В конце концов, не это было самым важным. Дом пороха имел одно чудесное свойство. Его почти нельзя было найти. То есть, стоя в трех шагах на тропе и глядя на него в упор, ты все равно видел только поросшие плющом деревья, кусты, вывороченные корни давно упавших великанов. Порох говорил, что ничего специально не делал, так само получилось. Просил, однако, чтобы не протаптывали дорожек, ходили каждый раз разными путями. Основой дома... Его главной стеной и потолочной балкой было старое огромное синедрево, поваленное ураганом. Слой почвы здесь, да и вообще везде, где росли синедрева, был довольно тонкий. Корни раскидывались широко и крепко вцеплялись в камни, и если уж такое дерево падало, то вырывало корнями всю землю до камней. Получалось стоящее на ребре здоровенное колесо, и когда дожди смывали почву, Выходило что-то очень похожее на кедонский знак, поэтому, наверное, и название синедрева в древности кедон назывался «царство синь», отсюда и «синий союз», а больше в синедреве ничего синего не было, листья очень даже зеленые, широкие, кожистые. Кедонский знак, использованный порохом, был громаден метров десять в поперечнике, а поскольку упало дерево на рощицу тонких диких яблонь, Пороху осталось только притянуть верхушки нескольких деревьев к висящему над землей стволу, уложить поверх них непромокаемую прозрачную пленку, прижать ее еще несколькими деревцами, пустить по ним хмель и плющ, а потом, под образовавшимся шатром, выкорчевывать ненужные яблоньки и сделать плетеный пол. Помещение получилось высоким, больше трех метров и просторным. Дождь туда не попадал, Ветер не просвистывал, на случай внезапных холодов стояла армейская печь-излучатель. Еще здесь было четыре снарядных ящика в качестве сундуков, сколоченный из досок стол, такой же шкаф без дверок, задернутый куском плащ-палатки, козлы для гамака, практически в этом же шатре располагался погреб. Его, конечно, порох рыл не в одиночку, отец помогал, а немного дальше... Такая же малозаметная уборная, в общем, мечта партизана. Труднее всего оказалось спрятать грузовик. Единственное подходящее место нашлось в метрах в пятистах от дома под таким же, только поменьше упавшим деревом. Лимон надеялся, что простая маскировочная сеть будет достаточным укрытием. И, само собой, разумеется, многого не взяли. На чем спать, к примеру? Ну, хорошо, девчонкам отдали оба имевшихся в доме гамака и оба одеяла. Для парней были старые плащ-палатки, еще более старые шинели и полушубки, много термоизолирующей пленки, в общем, и замерзнуть нельзя, и отдохнуть толком не удается, тем более что в шинелях до поры до времени скрывались блохи. Выручил, как обычно, спутник разведчика. Лимон вспомнил, что из плащ-палатки и двух-трех слоев пленки, можно сделать отличный спальный мешок, что сухой древесный мох, но не черный, а пестрый, с пятнами табачного цвета, во-первых, мягок и не уминается, а во-вторых, отгоняет вредных насекомых, что ложиться в верхней одежде и обуви нельзя, то есть можно, но только в исключительных случаях, когда есть риск внезапного появления противника, потому что в конечностях нарушается кровообращение, что ведет к преждевременной усталости личного состава. Короче, вторую ночь они провели уже сносно, а третью, когда набросали мха почти по колено, так просто с комфортом. Недалеко протекал чистый ручей. В шагах в двухстах от дома образовалась естественная запруда. Мыться целиком там было естественно занятием для особо закаленных. Лимон знал одного такого, и это был, как ни странно, маркиз. Но ну, рядом имелась очень удобная площадка для костра. Посовещавшись, решили, что готовить лучше здесь и здесь же греть воду. Дров вокруг много, и по котелку на брата или сестру всегда можно сварганить. Быстро поставили кабинку для мытья, пять шестов, на которые наброшена черная пленка. Там глядишь и баню построим, как у горцев, подумал Лимон. А кто нам запретит? Больше всего мешали жить перепады настроения и приступы почти физической слабости, которая не была слабостью на самом деле, а скорее отвращением организма к любой деятельности. Именно организма, не сознание, это Лимон понял довольно быстро. Он хотел, искренне хотел что-то делать, но Массаракш как же не в моготу было себя поднять и повести. А ночью всем было трудно уснуть от сосущей жуткой тоски, Шил и искусал себе руки в кровь, пытаясь не издавать звуков. Лимон делал вид, что ничего не замечает. Пороха днем хватало, когда на полчаса деятельности, когда на час. Потом ему нужно было спрятаться от всех, а ночью он метался и плакал. Газ пытался по мере ума веселить народ, но скорее досаждал. Девчонки держались лучше ребят, но постоянно цапались между собой и потом ревели где-нибудь в зарослях. Лимон сначала боялся, что с Полем будет много возни, даже не как с матерью тогда, а как в прошлом году с сестрой тетушки Яни, которая полгода умирала от опухоли мозга. Тогда тете Яне многие помогали, потому что сестра совершенно ничего не понимала и не могла себя обихаживать, пачкала постельную и тому подобное. Однако Поля оказался не таким. То есть он тоже ничего не понимал и спал сутки напролет, раза два просыпаясь, чтобы попить воды. Он ничего не ел. Лимон первое время все пытался его накормить, но Поль сжимал зубы. Было похоже, что он закукливается наподобие гусеницы. Кожа его стала бледно-коричневой и совершенно сухой, как оберточная бумага. И пахло от него. Лимон не мог точно определить этот полузнакомый запах, Но, во всяком случае, это не был запах больного человека, а скорее каких-то засохших растений, кожи, табака, старых газет. В общем, чего-то такого непротивного. Ночью, когда становилось тихо, казалось, что поль шуршит. На первую охоту порох отправился дней через семь после заселения, взяв с собой шило. Лимон тихо попросил его об этом. Шилу надо было как-то переключиться. Они проходили недолго, вернулись с двумя толстыми кроликами. Выстрелов лимон не слышал. Зея кроликов ловко ободрала и выпотрошила, потом Зея с Илли поссорились из-за того, как их готовить, потом помирились. Приготовили просто в котле с травами и зеленой смородиной. Оказалось очень вкусно. Мука была, но никто не знал, как печь хлеб, поэтому делали пресные лепешки, они очень быстро высыхали, Газ и Зея, как выяснилось, были двоюродными братом и сестрой, однако до сих пор общались мало, что-то их семьи между собой не поделили. Интересно, что друг на друга они совсем не походили. Светло-рыжая Зея с узкой треугольной мордочкой, глазами слегка на выкате и губками в трубочку, худощавая и очень верткая, и Газ темноволосый, с тяжелым подбородком, глазами, почти невидимыми из глазниц, густобровый, тяжелый, широкоплечий, сильный, почти как порох, но, в отличие от размашистого пороха, медленный и осторожный, как будто его растили в тесной комнате среди хрустальных ваз и ломких падающих статуй. Почему такая картина пришла Лимону в голову, он и сам не мог понять. Впрочем, его донимали вообще какие-то необъяснимо сумбурные сумасшедшие сны, полные странных предметов и обстоятельств. Чтобы не впасть в окончательную хандру, лимон, когда мог, занимался обустройством быта личного состава. Сделал девчонкам выгородку, натаскал мха, сколотил из бревнышек и множества тонких жердей стол и скамейки около кострища, само кострище превратил в очаг, заготовил кучу дров, иногда за работой удавалось забыться. Примерно на пятнадцатый день боль встал. Как раз говорили про него, был вечер, канун ночи. Из осторожности, да и из экономии тоже, жгли только одну свечку, поставленную на пол в середине большой комнаты. Вокруг свечки и сидели, кто обхватив колени руками, кто полулежа, опершись на локоть. В лесу орали какие-то птицы, которых не мог опознать даже порох. Один раз вдалеке слышен был будто бы шум газующей машины, Но он быстро прекратился. То ли мотор заглох, то ли машина развернулась и уехала. «Я там мостик разобрал, если что», — сказал Порох. «Несколько досок снастила не проедут». «Какой мостик?» — не понял Лимон. Он не помнил никакого мостика. «Канава дренажная, через нее мостик», — пояснил Порох. «С километра отсюда. Маленький мостик, его и не видно почти». «Я видел», — сказал Шило. «Я еще подумал тогда, что надо бы разобрать, и забыл». — Я про Поля еще вот что вспомнил, — сказал Порох. Дядя Чаки рассказывал, что у него ружье было совершенно необыкновенное. — Кто-то идет, — сказала Зея. Шила тут же дунул на свечку, стало темно. Да никого, — что потом начала было Илли, но в этот момент за стеной громко хрустнула сухая ветка, проворчала собака и чей-то незнакомый сиплый голос произнес. — Но понагородили, Джакч. — Спокойно, или спокойно. — Эй, люди, где тут у вас вход? — Сейчас выйду встречу, — громко сказал Лимон. Встал, громко передернул затвор графа. Держа пистолет в опущенной вдоль тела руке, по памяти двинулся к выходу. Он слышал, как дослали патроны в свои автоматы порох, газ и илли. Зея к огнестрельному оружию относилась с непонятным презрением, предпочитая пистолету нож, а автомату лук и стрелы. Осветите себя и говорите что-нибудь, чтобы я шел на голос. Звуки рога заставили вздрогнуть тех, кто в лачугах не спал. Незнакомец прекрасный на коне прискакал, и вот он увидел незнакомку прекрасную, на коня посадил ее и умчался с ней прочь. И в этот момент Лимон услышал, как от тихого ложа поля раздается шелест, треск, частое свистящее дыхание, но сейчас было не до поля. Они бежали в мрачные дали, туда за озеро, над которым дрожали, зарево, ночь, плакучие ивы. Они бежали через долины, поля и лесные кущи, но мог ли ты знать о своей легенде грядущей, таинственный похититель принцессы, и плачет во мне вся печаль и усталость Тени минувшего странных теней. А потом в темноте вспыхнул голубоватый рассеянный свет универсального фонаря, и Лимон увидел, что совсем близко перед ним стоит невысокий человек в мешковатой охотничьей одежде и противомоскитной маске. Правой рукой он придерживал за загривок громадного грязно-белого пса с черными очками вокруг глаз. Что-то в фигуре человека было странным и очень знакомым, Но Лимон только через секунду понял, что именно странно. Голову человек держал очень криво, так что одно плечо у него получалось намного шире другого. И кто перед ним? Это был Тим Гар Рашко, отставной дозер, то есть, извините, штаб-бригадир гвардии и в прошлом окружной особо уполномоченный департамент общественного здоровья. Говорят, раньше им пугали детей, но Лимон помнил его просто как желчного старика, живущего где-то за городом. Иногда он встречал его в кино, господин Рашку очень любил кино, и в магазине у Пестрова. Там бывший особоуполномоченный покупал черную настойку горного барбариса, в больших количествах. У него болела печень. Он загружал бутылками коляску старого армейского барсука и уезжал с оглушительным треском, оставляя за собой синий выхлоп скверного бензина. Говорили, что и бензин он гонит сам, добывая нефть из заброшенного хранилища и разводит чудовищных лесных собак. Все это вспомнилось Лимону за какой-то миг, а потом он поставил пистолет на предохранитель и сунул его за пояс. — Пойдемте, господин Рашку, — сказал Лимон. — Ребята, свои, только собаку тут оставьте. — Эт... — Это не собака, — сказал Рашко. — Не совсем собака. Мой друг Поль с вами? — Да, только посвятите, пожалуйста, под ноги. Он живой, но без сознания. — Он совсем не похож на меня. Никогда в его комнате спящий, неведомая над изголовьем его не склонялось и не касалась губами его горячего лба, — продолжал Рашко, когда они огибали дом и приближались ко входу. — Что это за стихи? — спросил Лимон. — Верблибин? Я никогда их не слышал. — Это Поль. Только он говорит, что не писал их, а лишь перевел. Врет, наверное. — Сюда? — Сюда, ребята, мы входим, не пальните случайно. Он правильно сделал, что предупредил, потому что когда полок откинулся и голубоватый свет фонаря проник внутрь, огромный пес вырвался у господина Рашку и с каким-то невозможным звуком, похожим скорее на орлиный клёкот, бросился на грудь Полю. А тот, треща и хрустя, как связка хвороста, стремительно сел, обхватил пса за шею и замер.